Таким образом, работа Лючи помогла им на несколько лет вновь почувствовать горячую страсть, ощутить себя молодоженами, если не женихом и невестой. Лючи же, получив, наконец, возможность тратить лично ею заработанные деньги, по большей части на белье и одежду, вновь обрела вкус к жизни и, казалось, счастье навсегда развеяло все их семейные проблемы. Тем не менее... Злая судьба ворвалась в их жизнь, откуда не ждали, и навсегда изменила ее течение. Первым признаком грядущих перемен стало известие о новой беременности Лучи. Этого не ожидали ни она, ни ее муж. Они уже были уверены в том, что после рождения Рауля у нее никогда больше не будет детей. Но, как оказалось, оба ошиблись. Следует принять во внимание и другое совпадение — Вместе с новостью о беременности Лючи в их жизни появился и другой персонаж, о котором они оба уже успели забыть, а именно Дон Педро, тот самый помещик из Учапана. Дон Педро принадлежал к той группе беспринципных, но пронырливых дельцов, которые сумели воспользоваться революционной сумятицей, чтобы пролезть на важные государственные посты, с тем, чтобы там воровать с размахом в свое полное удовольствие. Вскоре после того, как хубила обыграл его в покер, Дон Педро вступил в революционную институционалистскую партию и добился того, чтобы его избрали депутатом. Позднее он занимал множество управленческих постов, из которых должность руководителя государственного телеграфа была едва ли не самой малозаметной. Но Дон Педро умел терпеть и не жаловался, понимая, что время от времени нужно проявить свою исполнительность и верность партийным нуждам. Такой человек, почти наркотически привязанный к власти, был готов занять любую должность, пусть даже инспектора туалета в борделях, лишь бы она обеспечивала ему возможность обладать единоличным правом руководства. Кроме того, все увиденное им в первый день на новом рабочем месте оказалось не так уж плохо. Первое, что привлекло его внимание в управлении телеграфа, было не прекрасной архитектурой здания, не красота его интерьеров, а парочка крепких ягодиц той женщины, которую ему представили как его будущую секретаршу. Эта попка выглядела так аппетитно и при этом почему-то показалась ему смутно знакомой. Не успев толком поздороваться с ее обладательницей, он поспешил осведомиться. «Мы с вами раньше не встречались?» На что Люча ответила. «Да, сеньор, мы познакомились, когда мой муж...» Временно работал на телеграфе в городе Уичапен. Это было несколько лет назад. Ну, конечно, конечно. Как же я мог забыть? Ваш супруг еще выиграл у меня тогда изрядную сумму. Да, вот она жизнь. Еще не успел появиться на новой работе, а уже встречаю старых знакомых. Для Хубила назначение дона Педро пришлось как нельзя не кстати». Находиться в подчинении у такого омерзительного человека было весьма нерадостной перспективой. Поздоровались они с Доном Педро холодно, как старые враги. Было понятно, что и Дону Педро вовсе не улыбалось иметь среди подчиненных мужа-секретарши, на которую он уже положил глаз. Он ведь привык добиваться своего? Куда прицелился? Туда и стреляй? Что же, на этот раз дело представлялось несколько более сложным. Это он безошибочно прочел во взгляде Хубила. Дон Педро ни за что не вспомнил бы своего бывшего партнера по покеру, если бы не более цепкая память на женские ягодицы, на этот раз оказавшиеся частью фигуры жены его обидчика. За прошедшие годы Хубила отрастил усы и отпустил бороду, что придавало ему значительно более серьезный и мужественный вид. А вот Дон Педро совсем не изменился, если не считать заметно округлившегося живота. В остальном же он оставался все тем же человеком, без моральных устоев, каких бы то ни было принципов, но теперь обладающий куда большим влиянием и нажившим значительно больший опыт достижения поставленных целей. Хубила прекрасно понимал, на что способен его новый начальник, и его подозрением суждено было подтвердиться весьма скоро. Едва заняв новое кресло, Дон Педро ощутил себя полновластным хозяином всего подчиненного ему учреждения. С его точки зрения ему здесь принадлежало все – здание, мебель, аппаратура, сотрудники, телеграфисты и секретарши. Он мог делать с ними все, что ему захочется, мог произвольно играть ими, манипулировать, использовать по своему усмотрению. Среди сотрудников немедленно поползли слухи о том, что Дон Педро пристает к своим секретаршам. Совершенно очевидно, что главной его целью была Люча, та, что больше всех ему нравилась и была вынуждена проводить с директором больше всего времени. Для Лючи работа превратилась в пытку. Ей не только приходилось терпеть все прелести первых месяцев беременности с их тошнотой, головокружениями и даже обмороками, но и сносить соседство с бесстыжим Доном Педро, Каждую секунду она ощущала на себе его взгляд, впившийся ей в грудь или бедра. Луча уже не знала, как одеться, чтобы спрятать привлекающие внимание части своей фигуры. Хуже всего было то, что из-за беременности они становились день ото дня все заметнее. Дон Педро, похоже, не придавал ее положению значения, зато прекрасно замечал изменения в объемах, которые выглядели для него так соблазнительно. И плевать он хотел на то, что Луча была замужем и более того беременна. Наоборот, эта ситуация, казалось, возбуждала его еще сильнее. С каждым днем его натиск становился все бесцеремоннее. Если поначалу он позволял себе лишь двусмысленные шуточки да легкое прикосновение к ее плечу, когда, проходя в кабинет, останавливался у ее стола, то позднее дело дошло до цветов и шоколада, которые появлялись у нее на столе в сопровождении пошловатой, но вполне приличной записочки». Наконец он перешел к этапу целенаправленного психологического давления и даже изматывания избранной им жертвы. Например, заканчивая диктовать очередное письмо, он осведомлялся у секретарши. «Что вы с вами, Лючи, то плохо себя чувствуете?» «Нет, сеньор», — следовал ответ. «А то вы со мной так строги и неприветливы «Да нет, просто я немного не в духе. Что-то мне нехорошо», — срывалось у нее. «Ну вот, я же говорил, вы плохо себя чувствуете, возможно, даже приболели. Я вообще не понимаю, как может ваш муж гнать на работу такую очаровательную женщину?» «Он меня никуда не гонит. Устроиться на работу – это было мое личное решение». «Ну, разумеется, личное. А то как же? Собственное решение, принятое под давлением обстоятельств. Ни одна женщина не променяет дом и детей на ежедневный труд просто ради удовольствия». «Вот скажите, только честно, неужели вам не хотелось бы сидеть сейчас дома, в окружении близких и заботливых людей, вместо того, чтобы приходить сюда и слушать всякую чушь, которую несет этот старый лавелас Лючи приходилось срочно придумывать правильный ответ. «Ведь согласись она, это выглядело бы подтверждением предположений Дона Педро о том, что лишь сложные обстоятельства вынудили ее пойти работать». Если же дать ему отрицательный ответ, он имел бы полное право истолковать его по-своему. Мол, на самом деле она в восторге от того, что может находиться здесь, на работе, и выслушивать пошлости, навязываемые ей этим не то что ловеласом, а бесстыдным бабником и похабником. В итоге Лючи оставалось просто пожать плечами и выйти из кабинета. Но по возвращении на свое рабочее место она начинала ощущать действие яда, разлитого в речах ее начальника. Ее гнев и досада мысленно изливались на Хубила. Да, ей действительно куда больше хотелось бы сидеть дома, лелея свою беременность и ощущая свою чистоту, а не придумывать, каким еще бесформенным платьем спрятать живот от наглых взглядов Дона педра От этих мыслей ее начинало тошнить, и частенько дело заканчивалось приступом рвоты где-нибудь в женском туалете. Хубила тоже был в отчаянии. Работа перестала быть для них желанным местом. Опасность словно висела в воздухе, а он не знал, что делать, и чувствовал себя абсолютно бессильным что-то изменить. Он делал все, что мог, чтобы достойно содержать семью, нашел себе дополнительный заработок. Будь в сутках не 24 часа, а 36, он потратил бы их еще на одну работу. Ему не терпелось, чтобы Люча уволилась с места, но она никак не соглашалась. Нет, ее первым порывом после появления Дона Педро было бросить все и не появляться там больше, но они схубило, решили купить другой дом, где была бы еще одна комната для ожидавшегося ребенка, и очень рассчитывали на ее зарплату поэтому она решила остаться и просто, по мере возможности, держаться подальше от Дона Педро. Однако добилась лишь того, что начальник стал заводить ее своим вниманием, а Хубила даже получать меньше денег, поскольку вместо того, чтобы полноценно работать, он то и дело отвлекался и думал о том, что сейчас происходит между Доном Педро и его женой. Хубила был не единственным, кому не нравилась сложившаяся в управлении обстановка. Одним своим появлением Дон Педро разрушил сложившуюся в коллективе дружескую рабочую атмосферу, которую сменила всеобщая неуверенность и подавленность. Кроме того, новый начальник не замедлил приступить к активному руководству. Пошли увольнения, и каждый работник стал серьезно опасаться, как бы не оказаться следующим. Исчезло взаимное доверие, сотрудники даже почти перестали подшучивать друг на другом, да и вообще смеяться. Все боялись. Единственный, кто мог бы противостоять общему унынию, Хубила, был слишком занят своими личными делами. Ситуация ухудшалась день ото дня, час от часа. Наконец наступила развязка. Как-то раз, уже на шестом месяце беременности, Люча отдыхала в обеденный перерыв в компании Лолиты. Малыш, которого она носила в своем чреве, тоже, видимо, воспользовался подходящей минуткой, чтобы как следует потянуться». Лолита, заметившая, насколько изменилась форма живота Лючья в последнее время, из женского любопытства попросила у подруги разрешения послушать, как двигается ребенок в утробе матери. Лолита была старой девой, чья жизнь прошла в стенах управлений, и ей не терпелось приложить руку к животу будущей мамы. Люча, само собой, согласилась, и в таком положении их застал Дон Педро, который немедленно воспользовался моментом, чтобы попросить у смущенной Лючи разрешения также приложить ладонь к ее животу. Доводы он привел те же, что и Лолита. Ему было просто любопытно почувствовать под рукой движение плода. Перед Лючей встала дилемма. Ей вовсе не хотелось, чтобы этот человек прикасался к ней. Но она никак не могла найти достойных аргументов, чтобы отказ не выглядел грубостью. Все-таки она только что позволила Лолите то же самое. Пока она обдумывала ответ, Дон Педро, не дожидаясь разрешения, перешел от слов к делу. Убрав руку Лолиты с живота Лючи, он заменил ее своей ладонью. Более того, Дон Педро позволил себе движение, которое явно свидетельствовало о том, что он намеревается погладить грудь Лючи. Ей хватило секунды, чтобы успеть вспыхнуть от стыда и злости, потому что именно в этот момент к ним подошел Хубила, одним рывком оттащивший директора от жены. «Я не желаю, чтобы вы когда-либо впредь прикасались к моей жене. Надеюсь, я высказался достаточно ясно?» «Да кто ты такой, чтобы приказывать мне?» Ответ Хубила был краток, но весом, Резко размахнувшись, он изо всех сил врезал кулаком по лицу Дона Педро. Прямой правый прошел на редкость удачно, а что касается силы удара, так он был достоин, пожалуй, самого кида-ацтека. Пока грузное тело директора катилось вниз по лестнице, по которой только что на цыпочках поднялся Хубила, в помещении управления стояла полная тишина. Никто сначала не поверил своим глазам, Хубила, всегда любезный, вечно улыбающийся, доброжелательный Хубила, этот парень, умевший, казалось, подружиться с кем угодно, подрался, да не с кем-нибудь, а с самим директором, внушавшим ужас всем работникам и единодушно ненавидимой всеми. Нет нужды говорить о том, что общей симпатии были на стороне Хубила, но сотрудникам, затаившим дыхание, пришлось скрывать свои чувства, Рейс, оказавшийся ближе других к с лестницы директору, протянул руку, чтобы помочь тому встать. Но Дон Педро оттолкнул его и отвергнул помощь. «Ничего не случилось», — сказал он, поднимаясь на ноги. «Я просто споткнулся. Все за работу. Быстро». Дон Педро встал, отряхнул свой костюм, вынул из кармана носовой платок, чтобы вытереть кровь, текущую из рассеченной губы, И проследовал в кабинет. Едва дверь за ним закрылась, как в голове его завертелись планы мести. Он не любил проигрывать и не умел делать этого достойно, а хубило, уже во второй раз одержал над ним победу. Самое страшное заключалось в том, что обидчик выставил его на посмешище перед подчиненными. Этого прощать было нельзя». Боль в разбитой губе и изрядно пострадавшей челюсти не шло ни в какое сравнение с мучениями уязвленного самолюбия. Своим поступком хубило подписал приговор любимой работе, но сейчас это волновало его меньше всего. Он был уверен в правоте своих действий, и единственное, чего ему не хватало, так это согласие Люча положить на стол заявление об увольнении одновременно с ним. Люча же, к его удивлению, считала, что следует сначала успокоиться, все обдумать, а уж затем принимать столь серьезные решения. Они находились не в той ситуации, чтобы остаться без работы, а тем более вдвоем. В любом случае, это происшествие изрядно подпортило готовящийся праздник. Тот день был днем рождения Лолиты, и сотрудники решили устроить ей сюрприз — Настоящее чествование с тортом и свечами И прочими полагающимися по такому случаю атрибутами Праздник состоялся, но явно удался куда хуже, чем в былые годы Больше всего ему недоставало смеха и шуток хубила Но, понятное дело, не самому хубило, не всем остальным было не до веселья Чтобы люди смеялись в свое удовольствие, нужна атмосфера доверия А в коллективе управления она таяла не по дням, а по часам Рейс, как мог, старался расшевелить коллег, взяв на себя обычные функции хубила, но максимум, чего ему удалось добиться, это один раз смешить их, заставить улыбнуться широко и непринужденно, чтобы было не стыдно сделать общую фотографию на память. Льюве осторожно и внимательно рассматривал фотографию. В том, что ее мама на этой карточке беременна, сомнений не оставалось, слишком очевидными были все внешние признаки. Внимание Ильювии привлекло то, как ее мать держит руки, выставив их перед животом, словно пытаясь защитить еще не родившееся дитя от какой-то опасности. Перевернув снимок, она еще раз удостоверилась в том, что он был сделан в 1946 году, за два года до ее рождения. Нет, здесь, наверное, какая-то ошибка. Если верить фотографии Дати, то получается, что ее мама... «Была беременна трижды?» «Невозможно. Представлялось невероятным, чтобы за все эти годы никто, в первую очередь сама мама, ни словом не обмолвился об этом. Донья Люс-Мария Лас-Курейн не имела обыкновения лгать. Ложь всегда была одним из наиболее жестко осуждаемых в семье пороков. Странно было обнаружить, что ее мать нарушила кодекс чести, свято соблюдавшийся ею в течение всей жизни». А может быть, она вовсе не обманывала никого? Не лгала, а просто не договаривала всю правду, желая скрыть какие-то события, имевшие место в ее жизни, причем очень давно. А отец? Он-то почему молчал все эти годы? Зачем скрывать предполагавшееся появление этого ребенка? А может быть, все дело в том, что малыш так и не родился? Случился выкидыш. Преждевременные роды. Младенец мог родиться мертвым или умереть сразу после родов. В любом случае, ничто не могло оправдать или объяснить глухую стену молчания, воздвигнутую вокруг этого события. А Рауль? Ему ведь тогда было лет восемь. Не такой уж младенческий возраст, чтобы не понимать совсем ничего. Если бы ребенок родился, Рауль, конечно же, запомнил бы это. А если нет... Тогда точно так же, как и она, он мог остаться в неведении. А может быть, даже зная или о чем-то догадываясь, он никогда не рассказывал ей об этом, комплекс старшего брата-защитника. Льюве никогда не нравилось, что Рауль относится к ней как к беззащитному, слабому до неполноценности созданию, которое нужно оберегать от всего, чтобы оно не погибло под натиском обрушившегося на него мира. Она устала быть младшей сестрой, А, если точнее, от того, что с нею так обращаются? Нет, но почему все, все они до единого сговорили, чтобы скрыть от нее эту историю. Она чувствовала себя обманутой и злилась все сильнее и сильнее.